Я незаметно вышел за калитку и неторопливо пошёл по улице. Будто просто так, прогуляться вышел. Или за дополнительными стульями к соседям собрался. Я даже остановился и стал оглядываться, будто раздумываю, каким соседям мне идти. Или вообще никуда не идти, а к себе вернуться. И тут я увидел её. То есть не одну её, она была не одна. Она редко бывала одна. Возле неё всегда кто-нибудь крутился. Я только поэтому и понял, что это она, а так бы вряд ли узнал. Она была в моём спортивном костюме, в том, из которого я вырос ещё в школе. Но и этот костюм я не сразу узнал. Костюм был ей сильно велик, она закатала штанины до колен, а рукава до локтей. Костюм развивался вокруг неё, как флаг на ветру, и был чем-то неуловимо похож на все её странные наряды. Не то чтобы похож, а напоминал. Даже тёмно-вишнёвое платье чем-то напоминал, хотя с платьем, казалось бы, вообще ничего общего не было. Платье было как собственная кожа, а костюм — флаг на ветру. В этот раз возле неё крутились внук Раиды Александровны, шестнадцатилетний акселерат переросток Васька, и его собака, трёхлетний док переросток Цезарь. Все трое неслись по улице, как сумасшедшие, прямо посреди проезжей части, пылили, как табун лошадей. А Цезарь ещё и нарезал круги вокруг этих двоих, бросался прямо под ноги. Я тогда подумал, ведь обязательно грохнется. споткнётся об этого бестолкового зверя и упадёт. И тут же она с разбегу споткнулась о цезаря с размаху полетела на землю. Васька споткнулся об неё и тоже полетел на землю. А Цезарь скакал вокруг них и лаял, как ненормальный. Мама всегда говорит, что о плохих предчувствиях нельзя не только вслух говорить, но даже думать, потому что мысль материальна. Как подумаешь, так и получится. Я страшно испугался, страшно. Я тогда подумал... Только бы с ней ничего не случилось. Это я виноват, что она упала. Мои мысли, моё предчувствие. Только бы с ней ничего не случилось. Если за это надо заплатить, то пусть у меня ничего не случится, пусть мечты не сбудутся, пусть все планы рухнут. Только бы с ней ничего не случилось. У меня даже в глазах потемнело. Я бежал к ней, не видя дороги, сам чуть не упал. Но я даже половину пути не успел пробежать, как Васька уже вскочил, подхватил её на руки, как ребёнка, а она обняла его за шею руками и засмеялась. Цезарь успокоился, перестал скакать и лаять, сел у Васькиных ног и принялся мести пыль хвостом. И я сразу успокоился. Только сердце ещё очень сильно колотилось, поэтому я перешёл на шаг и постарался дышать помедленнее. Мне почему-то не хотелось, чтобы она видела, как я испугался. Я никогда не пугался, это не мой стиль. Васька шёл мне навстречу и нёс её на руках. Но я сразу понял, что ничего страшного не произошло. Просто Ваське нравится нести её на руках. Это был здоровый акселерат, весь в деда-генерала, ещё и спортом занимался. Наверное, ему нравилось, что он может нести взрослую женщину, как ребёнка. Может, он специально её нёс, чтобы я видел, какой он большой и сильный. Он нёс её на руках, а сам сиял, как начищенный самовар. Неприятный парень. Занущевый. и избалованный до да и цезарь его избалованный до да нельзя. Подбежал ко мне, ткнулся мокрым носом в руку, а когда я отдёрнул руку, он гавкнул, повернулся и опять побежал к Ваське, который нёс её на руках, как ребёнка. Я тогда подумал, следует сделать ему замечание прямо при ней. Спокойно и вежливо, но строго сказать, что детям следует вести себя осторожно. Ведь они пока не осознают возможных опасных последствий своего, ну, например, баловства. Или своих шалостей. Да, лучше шалостей. Вот так и надо всё сказать. Я подошёл поближе и опять страшно испугался. У неё были синие, почти чёрные губы и руки, и на левой щеке был почти чёрный синяк. Я забыл, что хотел сделать Ваське замечание. Я смотрел на эти синяки и думал, это я виноват, хоть бы ничего страшного. Я не помню, что именно тогда думал. Помню, что опять очень сильно испугался. и сердце опять колотилось, как после стометровки. Она заметила, что я смотрю на синяки, и сказала. «Это черника. Мы с Василием и Цезарем паслись в лесу. Василий знает богатое месторождение. А Цезарь нашёл ещё одно, тоже очень богатое». Васька сиял, как самовар. Я протянул руки, чтобы отобрать её у него. «Да нет, просто чтобы помочь ей встать на ноги. Нет, всё-таки, чтобы отобрать у него». Не знаю, почему я протянул к ней руки. Наверное, просто потому, что на руках её держал не я, а Васька, как будто имел на это право. А она обнимала его за шею тонкими желтоватыми руками с заметными выпуклыми венами. Такие руки бывают у мальчиков-подростков, которые занимаются спортом. Тонкие, ещё почти детские, а вены под гладкой детской кожей не синие, а выпуклые. Ноги у неё тоже были тонкие и желтоватые, но на них никаких вен заметно не было. Ноги были босые и очень пыльные, и пальцы слегка растопырены, как утром, когда она спала. Васька покачала её на руках, как ребёнка, и сказал мне, «Не отдам! Иди лучше калитку открой, у меня не 10 рук!» Она дёрнула его за ухо и сказала, «Василий, не груби взрослым, а то в угол поставлю». Но даже не попыталась освободиться и спрыгнуть на землю. И Васька даже не думала её отпускать. упрямый и избалованный до да подросток. Я злился на Ваську и на неё. Я был счастлив. Я засмеялся и пошёл открывать калитку. А в саду уже собрались гости. Те же, кто был вчера вечером, и ещё новые пришли. Даже наш нелюдимый поэт пришёл. Я очень удивился. Поэт был известным. Поговаривали даже, что в какой-то степени придворным. Он всегда держался особняком, правда, вежливо здоровался при встречах, но ни с кем из соседей особо не дружил и в гости никому не ходил. И к нему никто из наших дач не ходил. К нему иногда приезжали корреспонденты, но тоже редко. Приехали Георгий, Володя и Виталик, хотя Виталику я не звонил. Наверное, Георгий решил, что можно привести и его, раз уж вместе работаем. Столы были накрыты как на большой праздник. Шампанское, вино, коньяк, очень много всяких закусок, А Ираида Александровна сказала, что они с Машкой ещё приготовили горячее, а потом все вместе будут жарить шашлык. Просто настоящее торжество. И все гости в этот раз пришли страшно нарядные, как на торжество. Мужчины в светлых костюмах, белых рубашках и ярких галстуках. Женщины в нарядных открытых платьях. Не знаю, можно было считать эти платья вечерними или нет, но было сразу видно, что дорогие. И украшений на женщинах было много, тоже дорогих. из золота, с большими камнями. Я пошёл в дом и быстро переоделся в серый костюм. Потом подумал и снял пиджак и галстук. Марк тоже был без пиджака и без галстука, а он точно знает, что допустимо, а что нет. Обед получился не торжественный, а весёлый и почти домашний. Почти никто не пил. Так, сделали по глотку шампанского, даже без тоста. Наверное, никому в голову не пришло, ведь на самом деле праздника не было. И никакого повода для такого сборища не было. Вот никто и не придумал тост. Так что почти не пили. А она совсем не пила. Кто-то хотел налить в её бокал шампанского, но она сказала, «Не надо, я не люблю». Может быть, поэтому и остальные не стали пить. Некоторые бутылки даже не открывали. И Раида Александровна сказала, что всё пригодится к ужину. Собрала неоткрытые бутылки и унесла их в дом. Кажется, никто даже внимания на это не обратил. Все ели, разговаривали, смеялись, придумывали, что сделать на ужин. Будто собралась одна семья. Будто просто пообедать. Будто как всегда. Я никогда не бывал на таких обедах. Хотя на дачах у знакомых бываю довольно часто. На дачах такие обеды не приняты. Разве только действительно в кругу одной семьи. Этот обед был необычный. трапеза, которая сближает людей и даже делает их друзьями, как говорит мама. Мне очень нравился этот обед. Я посмотрел на Марка и понял, что ему тоже нравится. Всем нравилось, я видел. Все чувствовали себя как дома. Вставали из-за стола, опять садились за стол, менялись местами, ходили в дом, чтобы принести варёные картошки или поставить чайник. Кто уже наелся, тот гулял по саду. Кое-кто устроился вокруг мангала и жарил шашлыки. Машка и поэт спорили о внутренней мелодике стиха. Всем было хорошо. По-моему, ей тоже было хорошо. Она сидела на траве под старой грушей, держала на коленях большую тарелку. Перед ней валялся Цезарь, а Васька таскался со стола то одно, то другое и складывал ей на тарелку. Она брала то, что он притащил, и совала в рот то себе, то Цезарю попеременно. Странно, но тогда я не сразу заметил, что она опять не со всеми. «Опять немножко в стороне, опять из другого круга». И одета она была опять совершенно неуместно. Все нарядились как на большое торжество, а она была в моём школьном спортивном костюме с закатанными до колен штанинами, с закатанными до локтей рукавами и босиком, как гаврош, и волосы растрёпанные. Брала руками то, что ей Васька на тарелку таскал, и совала в рот. Один кусок себе, один цезарю. Очень смешная. Я думала, что обед будет длинным до вечера. Но Ираида Александровна сказала, что вечером будет настоящий званый ужин. И всех разогнала заниматься делом. Это она так сказала. Каждому приказала заниматься какой-нибудь частью подготовки к званому ужину. Кое-кого оставила убирать со стола, посуду мыть, готовить дом к званому ужину. Машка громко объявила всем, что форма одежды парадная. Или карнавальная. Это даже лучше. Поднялась суета. Все ходили туда-сюда, и я не сразу заметил, как Машка схватила её за руку и куда-то потащила. Я догнал их на улице, уже почти возле Машкиной дачи. Машка сказала, что ведёт её к себе выбирать карнавальные наряды для званого ужина. Я хотел тоже войти в дом, но Машка мне сказала. «Нет, дорогой, мальчиком присутствовать при этом нельзя». Я сел на крыльцо и стал ждать. Я слышал, как они в доме разговаривали. хлопали дверцами шкафов, потом щёлкнули ножницы и раздался такой треск, будто рвалась плотная ткань. Потом Машка захохотала и закричала. «Обалдеть!» Они ещё долго там что-то делали, шумели, разговаривали. А я просто сидел и ждал. Даже не думал ни о чём. Не помню, о чём думал. Помню, что был счастлив. Потом они вышли из дома. Обе с большими пластиковыми пакетами в руках, импортными. Наверное, фирменными. Лилия рассказывала, что за границей в магазинах покупки укладывают фирменные пакеты. Машка уже неоднократно ездила за границу. У неё было много фирменных вещей, так что и пакеты, наверное, тоже были фирменные. Я отобрал у них пакеты и понёс их сам. Пакеты были хоть и большие, но совсем лёгкие, будто пустые. Пятилетний ребёнок без труда бы донёс. Так что в моей помощи никакой необходимости не было. Но я искал убедительный предлог для того, чтобы всё время быть рядом с ней. Быть рядом без всякого предлога — это выглядело бы навязчивостью. Я не хотел быть навязчивым. Боялся. А остальные не боялись. К ней всё время кто-нибудь лез то с разговорами, то с предложением пойти на пруд, то с приглашением посмотреть соседние дачи, с глупостями всякими. Она всем отвечала. «Да, конечно, только немного попозже». А потом исчезла вместе с Васькой и Цезарем. Это я так подумал, что вместе. потому что Васька и Цезарь тоже исчезли. Марк сказал, что она пошла к Ираиде Александровне помогать готовить ужин. Я подумал, конечно, Васька тоже там. Я пошёл к даче генерала, на ходу придумывая убедительный предлог для того, чтобы оказаться рядом с ней. Но её у Ираиды Александровны уже не было. Она ушла смотреть ещё чью-то дачу. Васька пропалывал морковку на участке и был очень злой. Цезарь тоже был злой. Облаял меня издалека. Я даже подходить к ним не стал. Я пошёл к той даче, которую она собиралась осматривать, но там её тоже не было. Её опять куда-то утащила Машка. В общем, я почти до вечера шарахался по посёлку, искал её и никак не находил. Даже подумал, может, она потихоньку уехала. Вернулся в дом, чтобы посмотреть, на месте её платья или нет, и увидел, что она сидит на траве под старой грушей, смотрит перед собой так, как иногда дети смотрят в окно троллейбуса, Познаёт мир и скучает. А Володя сидит напротив и опять рисует её портрет. У Володи было такое лицо, как будто ему больно. Наверное, портрет опять получался не очень-то похожим. Мне даже жалко его стало. А потом вдруг как-то быстро наступил вечер, и званый ужин был приготовлен в доме. И Марк уже сам разжигал камин, и гости собирались. Действительно, все в карнавальных нарядах. Или не в карнавальных, я не уверен. Все были очень празднично одеты и очень необычно. Никто не наряжался мушкетером или буратино, конечно, но одежда всё равно была как будто не из нашего времени. Бархатные платья, шляпы с перьями. Сергей Андреевич пришёл во фраке. Наш нелюдимый поэт в широких шароварах, в сапогах и в вышитой рубахе. Она и Машка поднялись вместе на второй этаж. Закрылись в её комнате. Чем-то там стучали, звенели и шуршали. И Машка опять громко хохотала. Они спустились вниз уже тогда, когда все собрались, усаживались за стол. За два сдвинутых стола опять народу было много. Все увидели их и закричали «Браво!», даже захлопали в ладоши. Машка остановилась на нижней ступени лестницы, заулыбалась, как перед объективом, привычно поклонилась и развела руки в стороны. На Машке были тугие красные брючки и такая же маечка, а сверху что-то вроде пончи или накидки, Или это было такое платье, я не знаю. Оно было почти прозрачное. И когда Машка развела руки в стороны, то стало видно, что узор на очень широких рукавах как крылья бабочки. Я тогда подумал, зачем она надела эти крылья? А если уж хотела крылья, то зачем надела красные штаны и майку? Таких бабочек в природе не бывает. По крайней мере, если бы я увидел настоящую такую бабочку с красным туловищем, я бы прихлопнул её газетой. Машка кланялась и улыбалась, дура. Все кричали «Браво!» и хлопали в ладоши. Она стояла на лестнице за Машкой, ждала, когда Машка откланяется и спустится в портер. Машка, наконец, пошла к столу, раскинув крылья. Такая пошлость. Тогда я разглядел её. Она была в каком-то вроде бы халате, серебристом, блестящем, будто из металла. Широкая полоса чёрной ткани была обмотана вокруг её талии, и завязана на спине огромным бантом. Из слишком широкого и высокого ворота торчала её лохматая голова на тонкой шейке. Широкие и длинные рукава скрывали даже пальцы рук. Когда она сходила с лестницы, то слегка подобрала пол и халата, и я заметил, что она так и осталась босиком. Я тогда подумал, вот сейчас впервые за всё время, что я её знаю, она одета уместно, как все. Потом подумал, да нет. Это все, наконец-то, оделись уместно, как она. Вот Лилия и её подруги с их модными фирменными тряпками смотрелись бы здесь совершенно неуместно. Она пробиралась в обход стола. Кто-то из гостей пытался её остановить, с ней всё время заговаривали. Она кивала, немножко улыбалась и шла дальше, к другому концу стола. Я понял, к Ваське. Васька сидел за столом в велосипедных штанах, в кожаном жилете и в сомбреро. На верхней губе у него были нарисованы чёрные узкие усики. Васька сиял, как медный самовар, и обеими руками держался за свободный стул рядом с ним. Это он ей место занял. Смешной ребёнок. Смешной ребёнок и больше ничего. Даже раздражение не вызывал. Я тоже стал пробираться мимо стола среди толпящихся и суетящихся гостей, вроде бы для того, чтобы рассадить, наконец, их всех по местам. У меня был план. «Я специально оставил два стула в кухне. Когда все рассядутся, я принесу эти стулья, поставлю рядом, и мы с ней сядем на них». Она вдруг остановилась на полпути, шагнула к окну и склонилась над букетом цветов картофеля. Я совсем забыл о них. Марк всё-таки поставил этот дурацкий букет в вазу, а я совсем забыл. И теперь букет картофельной ботвы украшает званый ужин. «Нет, я когда-нибудь всё-таки ударю Марка». Я подошёл поближе и увидел, что она отломила два картофельных цветка и теперь прикалывает их булавкой к широкому вороту своего серебряного халата. У неё как-то неловко получалось. Наверное, булавка была тупая. Обыкновенная булавка, никаких бриллиантов. Я подошёл и сказал. «Не получается. Давай я помогу». Она обернулась и сказала. «Получилось. Какая хорошая идея, букет ботвы. Это вы придумали?» Я очень обрадовался, но сказал вроде бы небрежно. «Конечно, кто ж ещё? Карнавал так карнавал». Цветы картофеля на её серебряном халате выглядели совсем не карнавально. Они выглядели как редкое и дорогое украшение. Наверное, в средневековой Европе придворные дамы были не так глупы, как об этом принято думать. Я собрался сказать, что приготовил для нас двоих стулья. Сейчас принесу. Но тут Васька с другого конца стола нахально закричал через всю комнату. «Ну, сколько можно ждать? Иди скорее, я тебе место держу!» Он очень громко закричал, все даже замолчали на пару секунд и посмотрели на него. И в этой тишине она сказала. «Ну и по какой причине ты орёшь, Василий? Я уже и так иду». Все оглянулись на неё, засмеялись, опять заговорили. И опять кто-то стал звать её к себе. «Сюда, сюда». вот тут есть свободное место». Она сказала, «Нет, я обещала Василию быть нынче его дамой сердца». А Васька опять очень громко закричал через всю комнату. «Она в ответе за того, кого приручила!» Все опять засмеялись и загомонили, а я подумал, ничего смешного в этом нет. Совершенно разбаловали ребёнка. Я тогда сразу понял, что этот званый ужин будет не таким, как я планировал. Хотя я ведь его и не планировал. Его другие спланировали. Без меня. И теперь этот ужин шёл по чужому плану, а я просто сидел и ждал, когда всё это кончится. Очень долго не кончалось. Слишком долго. Но всем всё очень нравилось, я видел. Я тогда так и подумал, если взглянуть на дело объективно, то ясно, почему этот ужин так долго не кончается. Именно потому, что всем всё очень нравится. А я просто сидел и терпел. И почти ничего не запомнил. Я смотрел только на неё, вот и запомнил только то, что было связано с ней. Но вообще-то всё было связано с ней. Вот, например, Георгий. Он привёз с собой гитару, его попросили спеть. Георгий играл и пел «Посмотри, как я любуюсь тобой, как Мадонны Рафаэлевой». Пел, а сам смотрел на неё, как волк. И все слушали его, осмотрели на неё. А Васька смотрел на Георгия тоже, как волк. Я тогда подумал... Не хватало только, чтобы подрались. Потом я заметил, что Марк на меня смотрит. И подумал, ну, пусть драка. Даже кстати. Я тогда Марка наконец-то ударю. Потом помню, как наш нелюдимый поэт стихи читал. Сказал, что посвящает ей. Встал, вышел из-за стола, принял позу и стал стихи читать. Что-то длинное я всего не запомнил. Запомнил только что-то вроде «Глядя с Парнаса», «Как с Иконостаса», Два синих глаза, хитрое в упор. Пьяный дурак. Во-первых, у неё глаза не синие, а серые. Во-вторых, она никогда не глядела хитро. А все стали хлопать и кричать «Браво!». Тоже пьяные уже были. Только Васька правду сказал. «Тоже мне стихи. Графоманство одно». Поэт обиделся и закричал, что молодое поколение совершенно ничего не понимает в поэзии. Все тоже закричали и про молодое поколение, и про поэзию, Вообще непонятно про что. Поэт всё равно очень обиделся, собрался уходить. Я видел, как она взяла Ваську за руку и что-то сказала ему на ухо. Васька встал и громко сказал. «Извиняюсь, я не типичный представитель молодого поколения. Некоторые представители очень даже понимают вашей поэзии». И покосился на неё. Она дёрнула Ваську за руку, и тот сел на место. Все опять начали смеяться, и поэт тоже. А Георгий сказал ей. «А спой что-нибудь хорошее». И взял гитару. Она подумала, посмотрела на поэта, кивнула и потихоньку запела. Действительно что-то хорошее. Все сразу затихли, а Георгий начал подбирать аккорды, подстраиваться под её голос. Потом заиграл как следует. Потом тоже стал петь. Я эту песню уже слышал, давно, только слова не помнил. И гости не помнили, наверное, потому что никто даже не пробовал подпевать. Все молча слушали и качали головами. Поэт тоже качал головой и шевелил губами. Потом, когда песня закончилась, поэт сказал. «Боже мой, боже мой! Она меня знает, она меня помнит. пол царства за такую женщину!» Георгий замялся и сказал. «Каких полцарства? Это не цена. Полмира за такую женщину!» Она вдруг сильно побледнела, встала, постучала ножом по столу и сказала. «Аукцион продолжается. Последняя цена — полмира. Кто больше? Полмира — раз, полмира — два». Володя с другого конца стола тихо сказал «Пол жизни». Она внимательно посмотрела на него, кивнула и сказала «Пол жизни — это довольно много. Кто больше? Пол жизни — раз, пол жизни». Я очень испугался. Даже не знаю, почему я так испугался. Ведь ясно было, что всё это шутка не всерьёз. Но я очень испугался и заметил, что многие из гостей тоже почему-то испугались. Она была очень бледная и глаза как неживые, будто не видит, и нож этот так страшно по столу стучал. Вдруг Васька вскочил, стал хватать её за руки, отобрал нож и закричал, как сумасшедший. «Перестань! Ну, перестань, пожалуйста! Не обращай внимания! Они все пьяные, дураки совсем!» Все так и сидели, тихие и рассеянные. Она медленно подняла руку Взяла Ваську за ухо, несколько раз дёрнула и сказала: "И что же ты так громко орёшь, друг мой Василий? Цезарь подумает, что тебе грозит смертельная опасность, ворвётся в дом и всех сожрёт. Не надо обижать людей, тем более что ты ничего не понимаешь". Кажется, Васька готов был заплакать. Он шмыгнул носом и как-то очень по-детски сказал: "Почему это ничего не понимаю? Всё я понимаю: пол царства, пол жизни, всё половина и половина". «А зачем тебе половина?» Она отпустила Васьки на ухо и сказала, «Ты кругом прав, друг мой Василий. Действительно, зачем мне половина? А я об этом и не подумала. Ты очень правильно понимаешь товарно-денежные отношения. Тебе следует стать кооператором и укреплять экономику страны в свете последних решений партии и правительства». Все тут же опять зашумели, засмеялись, заговорили о последних решениях, совсем уже пьяные были. Я заметил, как она взяла Ваську за руку и потащила из дому. Он упирался, спорил, но она тащила его, как маленький буксир, океанский лайнер. И он шёл за ней, куда ж ему было деваться. Я подождал минуту и тоже потихоньку вышел из дома. На улице было уже совсем темно. Заметно похолодало, и тучи висели низко. Всё небо было закрыто тучами. Никто не догадался включить лампочку над крыльцом, и я почти ничего не видел. Только слышал, как они шли к калитке, и Васька без конца бубнел. «Давай ты к нам пойдёшь, а? Они тут все пьяные. Не хочешь? Ну давай я хоть Цезаря оставлю, а? Он тебя охранять будет. Ты вон какая маленькая, а они все уже пьяные». Она отвечала. «Не беспокойся за меня, друг мой Василий. И Цезаря мне оставлять не надо. Я уже большая, а ты начитался трейлеров и насмотрелся ужастиков». Васька упрямо бубнел. «При тут триллеры Вон, во всех газетах пишут. Она засмеялась и сказала. «Так ты читай не триллеры, а газеты. Это гораздо опасней. Никогда не читай газеты, друг мой, Василий. Тогда ты, может быть, сохранишь душевное здоровье и трезвый образ мыслей. Иди, иди, что ты всё время тормозишь?» У меня глаза уже привыкли к темноте, и я видел, что Васька действительно всё время тормозит. То и дело останавливается, поворачивается к ней, размахивает руками и всё время что-то бубнит. И Цезарь всё время тормозил. Крутился вокруг неё, повизгивал, ложился поперёк дорожки ей под ноги и хватал лапами подол её серебряного халата. Наконец она выпроводила обоих за калитку, постояла там ещё пару минут, а потом пошла к дому. Остановилась в паре шагов от крыльца и сказала. «Я так спать хочу, просто с ног валюсь. Если я прямо сейчас пойду спать, это очень неприлично будет выглядеть. Ваши гости, наверное, обидятся». Я сказал. «Какие там мои гости?» Это не мои гости, это твои гости. Да и вообще не гости, а так, соседи. Не обращай внимания. Они действительно уже все пьяные, никто и не заметит. Если подниматься на второй этаж не через дом, а по наружной лестнице, так никто и не увидит. Она сказала. «О, правда, я и забыла, что есть наружная лестница. Ой, я балкон закрыла. Нет, через балкон не попасть». Я сказал. «Если форточка открыта, то я дверь смогу открыть». Я знаю, как через форточку достать до шпингалета. Она сказала, что форточка открыта. И мы пошли вокруг дома, туда, где наружная лестница вела на балкон. Она первая ступила на лестницу, и я стал подниматься за ней, хотя по этикету по лестнице первым должен подниматься мужчина. Но это оказалось правильным, что я пошёл сзади, потому что почти на самом верху она споткнулась и подол своего серебряного халата и чуть не упала. А я её подхватил. Я её подхватил и сразу взял на руки. стал подниматься по лестнице с ней на руках. Мне показалось, что она ничего не весит, а сердце билось в три раза быстрее, чем её. Я слышал, как бьётся её сердце, медленно и спокойно. Она сказала, «Я и сама могу дойти. Поставьте, пожалуйста, меня на землю». Мне показалось, что она недовольна моим поступком, но я всё равно её не выпустил. Сказал, «На землю не могу, до земли два этажа». Она, кажется, вздохнула, но не стала вырываться. Я нёс её на руках. Её серебряный халат шуршал, задевая перила лестницы. Своими тонкими горячими ручками она держалась за мои плечи. А картофельные цветы, приколотые к воротнику её серебряного халата, были прямо у меня под носом и источали дивный аромат. Я тогда так и подумал. Источают дивный аромат. Потом я много раз обнюхивал картофельные цветы на той грядке, что посадила мама. Никакого дивного аромата. Они вообще ничем не пахли. а на кустах сидели какие-то оранжевые жуки. На балконе мне пришлось поставить её на ноги, потому что иначе я не смог бы открыть дверь. Она отступила от меня на пару шагов, молча ждала, пока я дотягивался до шпингалета через форточку. Я открыл дверь, распахнул её и посторонился. Она вошла в комнату и сразу направилась в её тёмную глубину, не оглянулась, не попыталась закрыть балконную дверь. Может, ожидала, что я закрою? Но я не закрыл. Я тоже вошёл в комнату за ней, а потом уже притворил балконную дверь. Нащупал и задёрнул шторы. Кажется, стало ещё темнее, хотя и так ничего не было видно. Она в темноте шуршала серебряным халатом, хлопала ладонью по стене и недовольно бормотала. «Ну где же он?» Щёлкнул выключатель. Под потолком ярко вспыхнул светильник, но тут же тихим треском погас. Наверное, лампочка перегорела. За ту секунду, пока был свет, я успел заметить, как она оглянулась, посмотрела на меня и с недоумением подняла брови. Мне так показалось, что с недоумением. Наверное, не ожидала, что я тоже к ней войду. Я сказал, «Сейчас я включу настольную лампу, я знаю, где она стоит». И пошёл к журнальному столику возле дивана. Она ответила, «Я тоже знаю, где она стоит». И, должно быть, тоже пошла к журнальному столику. Совсем бесшумно, она же была босиком, вот я и не слышал. На полпути мы столкнулись в темноте. Так мягко, будто репетировали это заранее. Я сказал «О, Господи!». Одновременно со мной она сказала «Чёрт возьми!» и хотела отступить, шагнуть назад или в сторону, в общем, от меня. Я почувствовал это движение и не выдержал, обнял её, чтобы она не оторвалась от меня, как сумасшедший обнял, ни о чём не думая. Я только чувствовал, как бьётся моё сердце, И ещё кружилась голова, потому что картофельные цветы на воротнике её серебряного халата источали дивный аромат. То есть не цветы, но это я потом понял. Да это и не важно. Тогда вообще всё было неважно Я окончательно сошёл с ума. Даже не сразу услышал, что она что-то говорит. Она повторила, «Отпустите меня, я хочу включить свет». Я спросил, «Зачем?» Но всё же отпустил её. У неё был такой тон, что даже в своём сумасшествии я понял, что должен её отпустить. Даже не знаю, как можно определить такой тон. не злой, не сердитый, не приказной. Не знаю. Наверное, просто равнодушный. Это вообще хуже всего. Хуже, чем злой. Она исчезла из моих рук, как воздух. Я тогда подумал, может, мне просто показалось, что я её обнимал. Я знал, что у сумасшедших бывают галлюцинации. «Наверное, и у меня такая галлюцинация была. Потому что если бы это было на самом деле, я бы её ни за что не отпустил. Скорее, умер бы, но не отпустил». В темноте опять зашуршал её серебряный халат. Щёлкнула кнопка настольной лампы и вспыхнул неяркий свет. Она обернулась ко мне, смотрела с ожиданием. Ясно, что ждала, когда я уйду. А я не мог уйти. Как я мог уйти? Я её только что обнимал. Это не было галлюцинацией. Мои руки источали её дивный аромат. Я до сих пор ощущал ладонями горячую шершавость её серебряного халата. И сам отпустил. Вот уж действительно совсем сумасшедший. Я шагнул к ней, взял её за плечи и сказал. «Я схожу с ума. Я без тебя жить не смогу. Наплевать мне на все шансы и перспективы. Выходи за меня замуж». Я сделаю всё, чтобы ты была счастлива. Без тебя я не смогу жить, я и так уже не живу. Если что-то произойдёт, я тебя сумею защитить. Я сам добьюсь в жизни любого положения. А без тебя мне никакое положение не нужно, и жизни не нужна. Я просто не смогу без тебя жить». Ничего такого я не сказал, конечно. Это я потом уже придумал, что можно было бы тогда сказать. А тогда я просто не мог сказать. Я всегда думаю, прежде чем говорю. «У меня всю жизнь такая привычка. Это, можно сказать, мой стиль. А тогда я не был способен думать. Совсем ни о чём не думал. Что я мог сказать в таком состоянии?» Я стоял, вцепившись в её плечи и молчал, как парализованный. Она подняла ко мне лицо, нахмурилась и спросила. «Что?» «Этот её вечный вопрос. Откуда я знаю, что?» Я тогда подумал... Наверное, она хочет услышать от меня что-то определённое, что-то конкретное, чтобы понять, как я к ней отношусь. Женщины всегда хотят знать конкретные, чисто бытовые вещи. Им не интересно движение души. Я сказал, я должен решить кое-какие проблемы. Это займёт определённое время, а потом я уже смогу пообещать тебе что-то конкретное. Она долго смотрела на меня молча с непонятным выражением. Кажется, Марк на меня недавно с таким же выражением смотрел. А у меня голова совсем уже не работала. Руки тряслись, и сердце билось, как сумасшедшее. Она сказала, «Ну и чего это вы так вцепились? Мне же больно. И что скажет патанатом о происхождении синяков? Вы бы меня отпустили, а? От греха подальше». Я вдруг понял, что она говорит с таким же акцентом, как Катерина Петровна. Нарочно. Это она так издевалась надо мной. Я с трудом разжал пальцы, шагнул назад и сказал. «Зачем ты так? У меня же серьёзное намерение. Я честный человек, я не бабник какой-нибудь. Просто есть кое-какие проблемы, сначала их нужно решить, а потом...» Я не знал, что говорить дальше. Я не знал, что будет потом. Надо было всё заранее продумать как следует, но из-за своего сумасшествия я даже этого не сделал. Она зевнула и сказала. «Ужасно спать хочу. Вы идите, там гости, наверное, заждались». Я вспомнила о гостях и даже разозлился. Они из-за неё собрались, это же ясно. А я должен отдуваться. Я сказал. «Я вернусь. Мы должны обо всём поговорить в спокойной обстановке и с холодной головой. Я должен тебе сказать... В общем, я вернусь». И вышел на балкон. Она сказала. «О чём тут говорить? Не надо возвращаться». У меня нет серьёзных намерений, если вас это интересует. И несерьёзных тоже нет. У меня есть намерение выспаться как следует, и вам спокойной ночи». И закрыла балконную дверь прямо у меня перед носом. И форточку закрыла. Я слышал, как щёлкнула задвижка. Я стоял на балконе и думал, что выбить стекло в форточке — расплюнуть. Чтобы не порезаться, можно обмотать руку рубашкой. Кажется, я даже уже стала расстёгивать пуговицу рубашки. совсем рехнулся. И тут хлынул дождь. Сильный и холодный, такой же, как вчера ночью. Я мгновенно весь до нитки вымок, но даже не разозлился. От дождя остыла голова, я пришёл в себя, всё вспомнил и даже испугался, что мог бы натворить. В таком сумасшедшем состоянии я совершенно не думал ни о Лилии, ни о загранице, ни о шансе, который мне подкинула судьба. Или всё же думал. Ведь я упомянул проблемы, которые мне следует решить. Наверное, всё-таки думал. Или сидела где-то в подсознании, куда ещё не приросло моё сумасшествие. Я торопливо сбежал с лестницы и пошёл в дом, представляя, что гости сейчас начнут спрашивать и говорить. Но никто ничего не спрашивал, не говорил. Гостей вообще осталось мало. Только поэт интересовался, почему она ушла. Я ответил, что устала и пошла спать. Он понял, успокоился. И Машка повела его к себе беседовать о мелодике стиха. Марк устраивал Георгия, Володю и Виталика на ночлег на веранде. И Раида Александровна что-то убирала в холодильник. Остальные делили три зонта на шестерых. А я сел в кресло у камина, прямо весь в мокром, как вчера, и стал думать, что мне делать. Не сию минуту, а вообще. Я раньше никогда не верил, что можно думать о том, что делать вообще. Ведь ясно, что нельзя предвидеть все обстоятельства. случайности, внешние факторы, тем более в будущем. Так как же можно планировать что-то вообще? Занятие не самое умное. А я сидел и занимался именно этой глупостью. И опять уснул в кресле, в мокрой одежде, при нескольких гостях, которые ещё не успели уйти. Через какое-то время меня разбудила Ираида Александровна. Сказала, что она уходит последней. Все в доме спят, как ангелы, и чтобы я тоже разделся и ложился спать. но только чтобы сначала дверь за ней закрыл. И ещё она сказала, что утро вечера мудренее. Я закрыл дверь за Ираидой Александровной и пошёл спать в свою комнату, совсем спокойной. Я помнил эти вот слова «утро вечера мудренее». Я тогда подумал, ладно, утром всё решу, а потом скажу ей. А утром она уехала. Утром я опять проснулся поздно, и Марк сказал, что она уехала с Георгием и Володей Просила передать спасибо за отличный отдых. Она бы попрощалась, но не хотела меня будить. На Востоке считается большим грехом будить спящего человека. Так Марк сказал. «Я никогда не понимал всей этой восточной мудрости».